Арнольд наладил камеру, когда стая утконосов уже убежала. Пыль медленно рассеивалась. Он увидел, что гадрозавры разбежались, а тиранозавр прекратил их преследовать. Это могло означать только одно — он заполучил добычу. Теперь тиранозавр был около лагуны. Арнольд посмотрел на видеомонитор и сказал — «Надо бы попросить Малдуна съездить туда и посмотреть, что там стряслось». «Хорошо, я его попрошу», — откликнулся Дженнаро и вышел из помещения. Парк. Что-то негромко затрещало, словно сучье в костре. Грант ощутил теплое и влажное прикосновение к колену и открыл глаза. Прямо перед собой он увидел огромную голову, Песочного цвета, плоское рыло напоминало утиный клюв. Выпуклые глаза смотрели ласково и добродушно. Эдакий коровий взгляд. Утиный клюв раскрылся, и динозавр принялся жевать ветки, отходившие от сука, на котором сидел Грант. Он увидел большие плоские зубы, теплые губы, Жующего животного слегка прикоснулись к его колену. «Утконосый гадрозавр». Грант изумился, увидев его так близко. Он, конечно, не испугался, ведь все виды утконосых динозавров травоядные, а этот и вовсе вел себя, словно какая-нибудь корова». Несмотря на свои исполинские размеры, ящер был так спокоен и миролюбив, что Грант чувствовал себя в полной безопасности. Он сидел на ветке, стараясь не шевелиться, и наблюдал за животным, поедавшим листья. Грант наблюдал за ящером с восхищенным трепетом, чувствуя себя хозяином этого гиганта. Скорее всего, перед ним стоял... Майозавр, живший в позднем меловом периоде в Монтане. Грант первым совместно с Джоном Хорнером описал этот вид. Уголки губ майозавров были подтянуты вверх, так что казалось, будто ящеры усмехаются. Их имя переводилось как «Ящер». «Хорошая мать», так как, по предположениям ученых, эти ящеры охраняли отложенные яйца и заботились о вылупившихся динозавриках, пока те не становились самостоятельными. Грант услышал настойчивый писк, и огромная голова нырнула вниз. Он наклонился и увидел детеныша, топтавшегося около ноги взрослого животного. Шкура малыша была темно-бежевая, черными пятнами. Динозавриха опустила голову к земле и спокойно ждала, пока малыш встанет на задние лапы и, опершись передними о морду матери, примется объедать ветки, свисавшие в бок от материнской пасти. Динозавриха терпеливо дожидалась, пока малыш закончил трапезу. Встал на все четыре лапы, затем огромная голова вновь вынырнула перед Грантом. Ящер продолжал объедать ветки всего в нескольких сантиметрах от Гранта. Палеонтолог разглядывал пару удлиненных ноздрей наверху плоского клюва. Видимо, динозавр не мог его учуять, и хотя левый глаз смотрел прямо на Гранта, животное почему-то на него не реагировало. Вспомнив, как прошлой ночью тиранозавр силился его разглядеть, Грант решился на эксперимент. Он кашлянул. Динозавр тут же замер. Большая голова застыла, животное перестало жевать. Двигались только глаза, они искали источник звука. Через несколько мгновений динозавриха, видимо, решила, что опасность миновала, и снова принялась жевать ветки. «Потрясающе!» — подумал Грант. Сидевшая у него на коленях Лекси открыла глаза. «Ой, а это что?» Встревоженная динозавриха громко, протяжно загоготала. Этот гогот так перепугал Лекси, что она чуть не слетела с дерева, животное отпрянуло от сука и снова загоготала. «Не своди ее с ума!» — рассмеялся Тим, сидевший чуть повыше. Малыш пискнул и укрылся под материнским брюхом, а мать начала потихоньку отступать от дерева. Она подняла голову и испытующе уставилась на сук, где сидели Лекси и Грант. Эта динозавриха с изогнутыми, словно в усмешке, губами выглядела очень забавно. «Она что, совсем тупая?» — спросила Лекси. «Нет», — покачал головой Грант, — «просто ты ее повергла в изумление». «Ну и что она теперь собирается делать?» — продолжала допытываться Лекси. «Скинет нас вниз, да?» Динозавриха попятилась метра на три и снова подала голос. Гранту показалось, что она пытается их напугать. Но вообще-то животное, похоже, не знало, как ему поступить. Оно было сбито с толку и чувствовало себя неуютно. Грант с детьми... Ждал, затаившись, и, наконец, животное вновь потянулось к ветке, предвкушающе причмокивая. Оно явно намеревалось продолжить завтрак. — И не надейтесь, — заявила Лекси, — я здесь не останусь. И она стала спускаться по веткам вниз. Стоило ей пошевелиться, как ящер, в очередной раз издал испуганный клич. Гранд был поражен. А ведь... «Динозавриха действительно не видит нас, пока мы не двигаемся», — подумал он. А увидев, буквально через минуту забывает о нашем существовании. Точно так же обстояло дело с тиранозавром. «Вот вам еще один», — взглянул на часы. «Нам лучше не задерживаться тут, ребята», — сказал он. «Я не могу», — отозвалась Лекси. «Я туда больше не пойду». «Но мы должны». «С какой стати?» «Мы должны рассказать про корабль», — терпеливо объяснил Грант. «Раз на контрольном посту нас не могут заметить с помощью датчиков движения, мы должны сами явиться туда, у нас нет другого выхода». «А почему бы нам не взять лодку?» — спросил Тим. «Какую лодку?» Тим показал пальцем на бетонное здание с решетчатыми воротами, в котором они провели ночь. До него было метров двадцать, причем нужно было идти по лугу. «Я видел там надувную лодку», — прибавил мальчик. Грант моментально оценил все плюсы подобного предложения. Было семь часов утра. Пройти предстояло не меньше тринадцати километров. Если же плыть по реке, они сэкономят время и силы. «Хорошо, давай», — согласился он. Арнольд... Включил режим визуального слежения и ждал, пока мониторы начнут сканировать всю территорию парка, меняя картинку каждые две секунды. Это было утомительно для глаз, однако позволяло обнаружить джип Недри в самые кратчайшие сроки, на чем упорно настаивал Малдун. Сам он ушел с Дженнаро выяснить, что перепугало стадо травоядных динозавров, но потребовал, чтобы теперь, когда рассвело, машину нашли. Малдуну нужно было оружие. Динамик внутренней связи щелкнул. «Мистер Арнольд, мне бы хотелось поговорить с вами. Это был Хэммонд. Он вещал, словно сам Господь Бог». «Может быть...» «Вы зайдете сюда, мистер Хэммонд?» «Нет, мистер Арнольд. Лучше вы придите ко мне. Мы с доктором Ву ждем вас в лаборатории генетики». Арнольд вздохнул и отошел от мониторов. Грант неуверенно пробирался по темному помещению. Ему попадались пустые двадцатиметровые канистры из-под... гербицидов, сучка запасные колеса для джипа, мотки колючей проволоки, мешки с удобрениями, связки коричневых керамических изоляторов, пустые банки из-под машинного масла, мешки с лампочками и провода. Я не вижу никакой лодки. Ищите там дальше. Мешки с цементом, длинные медные трубы, зеленая сетка и, наконец, два пластмассовых весла, висящих на зажимах, прикрепленных к бетонной стене. «Так хорошо», — сказал Грант, — «а где лодка?» «Должно быть где-то здесь», — ответил Тим. «А ты ее вообще видел или нет?» «Нет, я просто подумал, что она должна быть где-то здесь». Роясь в барахле, Грант не обнаружил никакой лодки, но зато обнаружил в металлическом ящике на стене комплект карт, которые от сырости покоробились и покрылись плесенью. Грант расстелил карты на полу и отбросил в сторону Большого Паука. Он рассматривал их очень долго.